Глава 47. Софья, научи меня своему безразличию. У вас когда-нибудь было такое, что вот ты это видишь впервые, а чувствуешь, что уже когда-то был здесь, прикасался к этому и испытывал самые положительные эмоции? Как может быть такое, что чужой и незнакомый человек за доли секунды может стать самым близким и родным? Не знаю». Но подобные вопросы уже не раз посещали меня. Оскар привез меня в свой дом, показал и рассказал, что и где находится. Познакомил со своим сыном, а затем быстро уехал, оставив меня одну. Стоило ему выйти за порог дома, как малыш сразу же стал надрывисто плакать. Еле его успокоило. И всего-то оказалось, что он просто покакал. Поменяла подгузник и почувствовала себя каким-то суперменом. С Сереженькой на руках хожу и исследую дом. Все кажется очень знакомым. Я даже пару раз замечала, что мое тело знает, где что лежит и куда идти. Кроме охраны в доме никого не было. Позвонила Батуру, рассказала всю комичную ситуацию, как я на несколько часов стала няней, только чтобы нам подписали договор. Батур, как я поняла, не особо-то обрадовался моей инициативе, но промолчал. Из-за отсутствия завтрака и обеда мой желудок беспощадно урчал, и я пошла на поиски еды. На кухне, кроме детской смеси, молока и упаковки яиц, ничего не нашла. И чем вообще они питаются? Спросила у охраны, где здесь ближайший магазин. Но добрый дядечка сказал, чтобы я ему написала список, и он сам съездит и все купит. И вот пока я ждала продукты, за которыми уехал охранник, заметила, что в доме-то не так уж и чисто. И пока сытый малыш спал, я решила заняться уборкой. Да, мне за это не заплатят. И в мои обязанности входит только посидеть с малышом. Но руки-то нужно было чем-то занять. И я принялась за уборку. Только спустя час я уже пожалела, что начала этим заниматься. До уборки дом не казался таким большим. А когда начала его убирать и все мыть то мне он показался нескончаемым. И куда же на Оскар Леонидовича смотрит? Почему так дом запустила? Не мне, конечно, ее осуждать, но все же. Наконец-то приехал охранник с моими продуктами, и я уже практически без сил начала готовку. Приготовила борщ, запекла курочку с картошкой и на радостях сделала на быструю руку пирог с ягодами. И вот, сытая и довольная, я сидела в детской спальне, И читала малышу книжку. Да, он еще ничего не понимает. И ему сейчас как бы не до книг. Он и без них прекрасно посапывает. Но мне от чего-то захотелось поиграть в добросовестных родителей. До сегодняшнего дня я вообще-то как-то не задумывалась о детях. Занимаясь любовью с Батуром, мы не предохранялись. И я даже подумать не могла, что могу забеременеть. А сейчас вот смотрю на эту кроху и отчетливо понимаю что тоже такого хочу. Вот такого же маленького гномика с курносым носиком и черненькими волосиками и губками-бантиками. растрогалась, Не заметила, как по щеке стекла одинокая слеза. Если так подумать, то у меня, кроме Батура, и нет никого родного и близкого. Плохо ничего не знать о себе, словно ты не из этого мира, чужой для всех и одновременно для себя». Искупала кроху, накормила его и снова уложила. Времени уже было около десяти вечера, но Оскар Леонидович еще так и не приехал. У охранника попросила номер его хозяина. Позвонила, но мужчина не взял трубку. «И вот что мне делать? Как долго он еще будет отсутствовать? А мне ведь еще домой нужно ехать. И это не ближний свет». В голову начинали лезть нехорошие мысли. Наподобие тех, что Оскар бросил своего ребенка и теперь никогда не приедет домой. Или что меня заперли в этом доме. И я буду теперь здесь жить постоянно в качестве няни. Что только не надумаешь от волнения. Времени уже двенадцатый час. А хозяина дома все так и нет. Малыш снова проснулся. Я поменяла подгузник и покормила. Села рядом с детской кроваткой и взяла в руки смартфон. Включила в приложении книгу и начала читать. С каждой минутой мои глаза наполнялись тяжестью, а потом и вовсе закрылись. Я провалилась в сон. Чувствовала только, что парю над землей, а затем мое тело касается чего-то теплого, мягкого. Меня, кажется, укутали, а затем я снова уснула.